Глава 12. «Еще раз повторите, пожалуйста», — медленно произнес стакан Аль-Хамур. Он был искренне удивлен моим ответом, как, впрочем, и все остальные, но я не мог отказать себе в удовольствии утереть нос своему дальнему родственничку. Странник думал, что я совру, думал, что я скрою правду от этого человека, ведь я не знаю его, не знаю, о чем он думает и чего хочет. Тем более, если вспомнить, кем именно такан Альхамур был в своей прошлой жизни, то доверять ему себе дороже. Но кто вообще сказал, что я собираюсь ему довериться? Кому вообще можно довериться в этом и том мирах? Тем более, сколько там лет прошло, в Норье? Алекс вроде говорил что-то про три года, а за это время могло многое измениться. Враги могли стать друзьями, а друзья врагами. Вон странник вообще оказался моим, как бы это дико не звучало, правнуком. В общем, я решил рискнуть. «Спасти мир! Он хочет, чтобы я всего лишь спас этот мир!» — повторил я с самой обаятельной улыбкой, на которую только был способен. Алекс бросил на меня гневный взгляд и зло зубами, сжав кулаки в ярости и недовольстве. «Ага, внучок, не нравится?» «И как же вы сможете его спасти?» — непонимающе нахмурилась маска. «Понятия не имею. Вот у него лучше спросите». Указал я пальцем на странника, подставив того уже второй раз за последние пять минут. «Я думаю, вам найдется о чем с ним поговорить. И, кстати, раз мы закончили выяснять, кто есть кто, то, может, поможете нам троим покинуть ваш... Ваше...» Я замялся, не зная, как правильнее обозначить территорию, принадлежащую такану Королевством или царством, а может, просто государством. И в итоге решил поступить проще. «В общем, этот материк...» «Не сегодня...» «Только не сегодня, уважаемый!» Задумчиво пробурчала маска, и рядом с нами появилась причудливая воронка из сине-черного портала. «Прошу, проследуйте в мой дворец. Вас встретят и сопроводят выделенные вам апартаменты. И очень прошу, не делайте глупостей. С моей стороны вам ничто не угрожает, так что чувствуйте себя как дома. А я пока вас покину, ненадолго. Мне нужно обдумать новую информацию». И маска Такана исчезла, оставив нас наедине с его воинами, что, к слову, ничуть не пострадали от магии Странника и Аури. И восстав из мертвых в прямом смысле этого слова, даже несмотря на значительное для их тел повреждения, как то, оторванные руки, ноги, головы или вообще кучки пепла и праха, стянулись к краю поляны, чтобы воспользоваться точной копией нашего портала. Зачем дар? Обратился ко мне странник, но я проигнорировал его вопрос и, взяв за руку Киеру, направился к воронке. Вместе с Силсайросом, что совершенно не горел желанием оставаться рядом с двумя явно разозленными сверхсущностями. «Знаешь, Алекс...» Все же обернулся я, прежде чем исчезнуть в портале вслед за Архимагом. «Ты сам хотел, чтобы я принял участие в твоей очередной игре разумными. Вот только играть по твоим правилам я не собираюсь». «Зря». осуждающий покачал головой парень. «Он ведь не отпустит тебя просто так. Вспомни, кем был Такан Альхамур в твоём мире. Вспомни, кем был его отец». «Ха, я отлично это помню. Но если ты прав, и только я могу спасти Норию, то отпустят. Еще как отпустят. Но не с тобой и Аури». «Что ты задумал?» насторожился странник, сделав осторожный шаг в мою сторону. Возможно, он хотел меня остановить, а может просто задержать, но он не успел. Скоро узнаешь. И все так же, держа за руку Киеру, я коснулся воронки портала. Посмотреть снаружи дворец нам не довелось, но и того, что мы увидели внутри, вполне хватило, чтобы составить первое впечатление о его владельце. Изысканная роскошь обстановки, отделки и украшений, достойная короля всех королей. Стража в вычерной явно не боевой броне, вооруженная церемониальным оружием, ряженная в цветастые наряды обслуга, все это так и кричало о тяге Такана Аль-Хамура к богатству и славе. Впрочем, он этого добился еще там, в Карнеле. А Нория всего лишь позволила ему возвести эту его манию в идеал. Прошу вам сюда. Дворецкий, а встретивший нас по ту сторону портала слегка полноватый мужчина был похож именно на него, провел нас через залы, коридоры и арки, намеренно пытаясь произвести впечатление, в конце концов остановившись у украшенной причудливой резьбой и позолотой двери. «А для вас?» — остановил он Улсайроса уверенным и властным жестом. «Приготовлены соседние покои?» «Покои? Скорее уж апартаменты класса люкс!» Стоя на пороге широкого коридора, из которого вели аж шесть дверей, мысленно присвистнул я. «Ладно, ладно», — раздался голос Алсайроса. «Дар, но я к вам все равно скоро зайду». «Хорошо», — откликнулся я. Быстро показав Архимагу его покоя, Дворецкий вернулся к нам, предварительно постучав по двери и дождавшись разрешения войти. И кратко объяснил, как связаться с ним в случае, если мы решим осмотреть дворец или территорию снаружи, чего категорически не советовал нам делать без сопровождающих. Не потому, что это запрещалось, а потому, что мы могли просто-напросто заблудиться. И тут, если честно, я с ним согласен. Даже на первый взгляд, пусть изнутри, масштабы дворца впечатляли». Амулет связи я оставляю на тумбочке у двери. Прошу не стесняться, если у вас возникнут какие-либо вопросы или просьбы. Теперь насчет питания. Завтрак в 8 утра, обед в 12, ужин в 7 вечера. Доставят прямо сюда, предварительно сообщив о своем появлении, чтобы ненароком не побеспокоить вас в случае, если вы будете заняты более важными делами. И произнес он это с настолько безэмоциональным выражением лица, что и не поймешь сразу, то ли дворецкий серьезно имеет в виду дела, которые будут для нас важнее еды, а, кстати, кушать уже хочется, то ли намекает на интим между мной и Киерой. «А как долго нам здесь находиться?» — поинтересовался я. «Понятное дело, что мы не пленники, но вот там птичек в золотой клетке точно похоже. Интересно, а где будут жить Алекс и Аури?» и будет ли на них распространяться такие же правила?» «Увы, на этот вопрос я не могу ответить», — совершенно искренне произнес Дворецкий. «На всё воля нашего господина». Сложив руки на груди крест-накрест, мужчина на мгновение прикрыл глаза, а его губы что-то прошептали, словно бы вознося молитву этому своему господину, такану Аль-Хамуру. «Они что, считают его богом?» Когда Дворецкий покинул наши покои, удивленно спросила Киера, присев на диван в гостиной, что находилось прямо по коридору, и с интересом открыла одну из прихваченных по пути книг из шкафа, что стоял прямо у входа. Возможно. По крайней мере, он точно не слабее богов, раз сумел помешать ауре. «Думаешь, он как странник?» Подняв голову, уточнила Киера. «Наверное», — пожал я плечами. «Пообщаемся, увидим». «А ты вообще уверен, что правильно поступаешь?» «Ты про то, что я не стал ему врать?» «Ага», — кивнула девушка. «Думаю, да. По крайней мере, у меня есть один план». «Надеюсь, ты им со мной поделишься?» Улыбнувшись, хитро прищурилась Киера. «И со мной!» Раздался от двери голос Архимага. Лсайрос не стал задерживаться в своих покоях надолго, и как только выдалась такая возможность, тут же заглянул к нам, даже не постучав. «Куда я денусь?» Вздохнув, я присел рядом с Киерой. Ты только дверь за собой закрой. На что, замка тут нет, и хотя бы простенькой задвижки. Так подо пристулом она же вовнутрь открывается. Хм, точно. Маг быстро метнулся к нам в гостиную, затем обратно к двери, сделав то, что я ему посоветовал. Ну, Дар, рассказывай, присев напротив, на другой стул, произнес архимаг. Правда, нас могут подслушивать? Обвел он взглядом в гостиную, и, скорее всего, точно подслушивают, так что лучше быть искренним в своих словах. В общем, смотри, мысленно согласившись с Элсайросом, начал я слегка издалека, стараясь заодно объяснить свой недавний поступок. Такан уже знает об улунах, знает об ауре и страннике, значит, он в курсе происходящего в Норе, а возможно даже и во всех планах этой реальности. «Конечно, здесь прошло уже три года с момента, как он сюда переместился, но...» «Скорее три с половиной, а то и больше», — поправил менял Алсайрос. «Учти, он здесь оказался раньше, чем произошло разделение миров». «Как скажешь». «Но суть в том, что рано или поздно он вспомнил бы нас и узнал бы о всех наших тайнах. А учитывая, что странник явно не желал, чтобы я делился с ним правдой о себе, значит, что и сам он ему об этом рассказывать точно не собирался». Как, впрочем, и ауре. И раз с возвращением домой у нас теперь ничего не понятно. Я не знаю, когда герцогиня Сканурская вновь откроет сюда портал. Впрочем, этого не знает вообще никто. Нам придется выкручиваться самим. И первонаперво искать союзников, но не таких, что будут вновь управлять нами, будто куклами в городском театре. «Ты считаешь, что для странника мы эти самые куклы?» «Ха», — усмехнулся я. «А ты вспомни, сколько лет он играет судьбами смертных». «Много», — неопределенно ответил Сайрос, не рискнув назвать точный срок. «Вот и я о том же. Играл тогда, играя сейчас. Но сам подумай, я ведь не тот дар из его времени. У меня нет ни сил, ни способностей, ни возможностей для этого. Я смертный, самый, что ни на есть простой смертный. Мне даже артханфайры после гибели не светят». Я должен был умереть еще тогда, когда Аури лишил меня всего, желая отправить прямиком в небытие. Если честно, я и сейчас ощущаю себя на краю пропасти. Один неосторожный шаг и прощай дар. Да ладно, не согласился со мной Архимаг. Не все так страшно. Магия крови же осталась с тобой. А там, может, и остальное со временем вернется. Может вернется, а может и нет, покачал я головой. Не ты, ни я этого точно не знаем. А когда мы проведем ритуал, и ты вернешь себе свое тело, напомнил Сайрос о своем обещании. Когда верну, тогда и посмотрим. А сейчас я слишком слаб для противостояния богам. И что тут изменилось за три года? Понятия не имею. Встретят ли меня старые знакомые, распахнув руки в дружеских объятиях, или приставят меч к горлу? Согласен. В этот раз Макс спорить не стал. Все может быть. Так что Такан сейчас, несмотря на все его недостатки, единственный, кто может нам помочь. Хотя бы просто переместиться в Норию, туда, куда мы его попросим. Помнишь про призрачный замок? Там нас точно никто не достанет. А если я его расположу к себе, то еще и обеспечит припасами, оружием, броней и артефактами. «И как ты собираешься его к себе расположить?» спросила Киера. «Ну, явно не симпатичной фигуркой и красивыми глазками». Безобидно улыбнулся маг. И Киера хоть и поняла это, но все равно обидчиво нахмурилась и отвернулась, вновь уткнувшись в книгу. Но ушки-то навострило, стараясь не пропустить ни единого слова. «Почему бы и нет?» Выслушав меня, довольно произнёс Сайрос. «Тогда...» И тут мага прервал мелодичный перезвон амулета связи, оставленного дворецким в коридоре. «М Удивленно повернул он голову в сторону коридора. Сейчас же далеко за полночь, и до утра еще минимум пять часов. Понятное дело, что это он про завтрак по расписанию. Может, это дворецкий? Просто забыл нам еще что-нибудь рассказать, предположил я, вставая с дивана. Торопливо дошел до коридора, взял с тумбочки амулет и, вспомнив указание дворецкого, коснулся большим пальцем боковой грани. Доброй вам ночи! Раздался прямо у меня в голове приятный женский голос. «И заранее просим прощения за беспокойство в столь позднее время. Но управляющий дворцом Ваал фон Доул со всем уважением просил нас сделать сегодня исключение ради новых гостей господина. Небольшая пауза и лишь прерывистое дыхание в трубку, видимо, тоже вознесла почести и молитвы Такану аль -Хамуру. И доставить им в покое что-нибудь для легкого перекуса перед сном. Мы смиренно приняли его просьбу и решили уточнить ваши предпочтения». «Ребят!» — радостно выкрикнул я, почувствовав голодное бурчание в животе. «Кушать хотите?» «Конечно!» — отозвался Лсайрос. «Еще спрашиваешь?» — радостно заявила Киера. «А что будет-то? А у них что, есть меню?» Чуть ли не в один голос удивились они. Задумчиво промычал я и обратился к голосу из амулета, слегка перефразировав вопрос архимага. «Первое блюдо — мясной суп с рисовой основой», Грибной суп с картофельной основой. Голос перечислил шесть вариантов и сделал паузу, дожидаясь, когда я озвучу их вслух. Вторые блюда. Фаршированные мясом цыплята. Еще четыре. Затем Голос назвал пять вариантов салатов, семь десертов и целых десять видов алкогольных и неалкогольных напитков в целом. Архимаг и моя девушка по очереди назвали несколько блюд, и я тут же продублировал их просьбы голосу, заодно попросив добавить еще кое-что уже для себя лично. Итак, рыбный суп с рисом и зеленью – две штуки, грибной суп с отварным картофелем – одна штука, салат из морских кальмаров – одна штука, овощной салат – две штуки, шоколадные рулеты – 4 штуки, бутылка айвирского вина, белого полусладкого – одна штука, фруктовый сок – одна штука, «Все верно, уважаемые. «Да», — подтвердил я. «Благодарю вас». «Ожидайте полчаса. Я передала ваш заказ в дворцовую кухню. Наш повар будет очень стараться, чтобы каждый из его блюд оставил в вашей памяти самое лучшее воспоминание. Блюдо и посуду на троих принести именно в ваши покои?» «Ага». «Мы приняли это к сведению. Добрых вам снов!» — попрощался голос. «Ничего себе легкий перекус!» Осознав, что не так-то и мало вышло-то в целом, я удивленно покачал головой и направился обратно в гостиную. «Ну?» Но... Нетерпеливо протянул мак, а девушка его молчаливо поддержала. «Через полчаса нам все принесут», — обрадовал я их. «Как быстро?» — подивилась Киера. «Я надеюсь, их не из полуфабрикатов готовить будут». Понятия не имею, пожал я плечами. «Даже если и так, это уже мак, вряд ли их будут держать в холодильнике». А при помощи магии, да будет вам известно, любые продукты можно хранить практически вечно, оставляя без изменений и их вкус, и питательную ценность. Ладно, ладно. Улыбнувшись, отмахнулась Киера. Уговорил. Я сейчас так голодна, что даже бургер из придорожной забегаловки готова съесть. Кстати, когда я вернулся на место, девушка передала мне книгу, что до этого все время держала в руках, изредка листая страницы. Смотри, узнаешь язык? Эспер. Киера согласно кивнула. И правда, подойдя к нам, Алсайрес тоже заглянул в книгу. «Я даже знаю, кто автор. Некий Влади... Василий, да, Василий Маханенко. Хроники Барлеоны. О приключениях одного сильно невезучего парня. Кстати, а издание это старое. Он взял у девушки книгу и открыл титульный лист. А это второе, что я хотела показать Дару. Он притащил сюда книгу... Понял я, к чему клонит Киера. «Книги, мой дорогой, книги?» Кивком указала она на шкаф на входе в гостиную. «А может быть и не только их?» «Ну, если честно, это новость для нас. Я достал из кармана смартком и положил его рядом. Но книги книгами, а вот техника из карнила тут все равно не работает. Когда я возвращался к вам в гостиную, то уже пробовал включать его, и ничего не вышло. Для наглядности я предложил им попробовать включить свои смарткомы». и, разумеется, у них ничего не вышло. «А насчет портала», — продолжил я, «мы все знаем, что исследования лаборатории зеркала основаны на разработках людей Такана, так что это неудивительно». «Да, но мы же можем попросить его помочь нам вернуться домой. Может, он умеет открывать портал обратно в Карнил? «Не думаю». Лосайрос тут же обломал надежды Киера. «Почему?» — непонимающе посмотрела та на архимага. Герцогиня научилась открывать порталы в норию из карнила выделил он последние два слова но открыть портал из карнила в норию не смогли даже странник с аури они всего лишь воспользовались готовым каналом. А если мы объясним такану как они это сделали, ты думаешь он это и без нас не понял, не считая его глупым Киера». «Если даже он не знает, как это делать, а заметь, этого не знаем и мы, ведь твой внук много оставил в секрете, то дойдет опытным путем. Только не сразу и тем более не в ближайшие дни». «Что ж, значит, действуем по уже оговоренному плану». Заметив грусть на лице девушки, вмешался я. Перво-наперво нам нужен призрачный замок. Со всем остальным разберемся потом». Вскоре принесли наше блюдо, и на некоторое время гостиная, а покушать мы решили прямо там, погрузилась в тишину. Был слышен лишь стук посуды, звон бокалов и довольное урчание. Опасения Киера оказались напрасными. Еда была не просто вкусной, а восхитительно вкусной. Так что хотелось еще, еще и еще. Но на ночь переедать вредно. «Ты тут останешься?» Закончив со своими блюдами откинувшись на спинку дивана, поинтересовался я Сайроса. «Не, не буду вам мешать», — улыбнувшись, подмигнул мне маг. «Ну да, вот только об этом нам сейчас и думать», — сразу догадался я, к чему тот клонит. «Тогда, если ты завтра раньше нас проснешься, разбуди нас где-то к обеду, постучав в дверь. Пусть будет три раза, пауза, еще два. Предложил я своеобразный пароль». Я не хочу нежданных гостей, так что дверь снова подопру стулом. И тебе советую поступить так же». «Хорошо», — кивнул маг. «Тогда я пойду. Мне обязательно нужно хоть немного поспать, а тот день завтра явно выдастся тяжелым Для всех нас». «А он и сегодня был не легче. Я тебя провожу». С некоторым усилием поднялся я вслед за магом. А когда вернулся, Киера уже не было в гостиной. Пока я провожал мага, она добралась до спальни и легла спать даже не раздеваясь, уснув практически мгновенно. Доброй ночи, любимая, прошептал я, поцеловав девушку в щеку и примостился рядом, аккуратно обняв ее, чтобы не разбудить. Но утром нас разбудил, естественно, не Лсаирас, а амулет связи, настойчиво играющий какую-то странно знакомую мелодию. Так и не вспомнив ее, я с сонным кое-как добрался до коридора и ответил на вызов. Эх, вот по собственной глупости пришлось туда тащиться, а ведь всего-то стоило забрать его на ночь с собой в спальню. «Доброго вам утра», — раздался тот же самый женский голос, что и вчера. «Мы доставим завтрак через...» «Точно, как же я забыл о питании по расписанию!» «Ой, простите, но мы не голодны», — извинившись, перебил я женщину. Уверены? Я прислушался к равномерному дыханию киеры. Звонок ее даже не разбудил. Да-да, мы лучше еще немного поспим. Ваше право. Но помните, что следующий раз будет только через четыре часа. Нас это вполне устраивает. Мы приняли это к сведению и приносим извинения, что разбудили вас столь рано. Женщина отключилась, а я, в этот раз уже прихватив амулет с собой, направился обратно в спальню. но так и не дошел тук тук тук тук тук раздался настойчивый стук в дверь наших покоев Ох. расстроенно вздохнул я и развернувшись вновь подошел к двери лосая ты что ли а кто же еще просто прогуливался тут по коридору слышу кто то у вас разговаривает так это насчет завтрака разбудили меня я по глупости свой амулет в коридоре забыл пожаловался я «А я думал, вы проснулись уже?» «Да, конечно. Я бы еще поспал». «Ну ладно», — слегка огорченно отозвался маг. «Тогда не буду вам». «Уже поздно. Понимая, что больше не усну, я отодвинул стул и открыл дверь. Проходи, что ли». «Эх, надо было согласиться на завтрак», — посетовал я. «Так мне принесут, я поделюсь», — обрадовал меня Алсайрос, направившись вслед за мной в гостиную. «В отличие от вас, я еще час назад проснулся». Правда, там одному скучно, а служанок у них нет. А то бы я развлекся. Ну, наверное. Хотя нет, — скривился маг. Что я вру сам себе? Ни с кем бы я не стал развлекаться. Я Мэй люблю. Мэй — это та девушка, о которой ты мне рассказывал. Да. Не знаю, как она там без меня, бедная, — загрустил Сайрос. Надеюсь, герцогиня догадается ее найти и успокоить. Главное, чтобы мы не сорвалась, а то она может. У нее тяжелый характер. Не переживай, все будет хорошо. Неожиданно раздался от двери голос Киеры. Сонная девушка облокотилась о косяк и протирала глаза. Ты проснулась? Ага, с вами поспишь. Сначала один будет, потом второй. Ой, ладно. Отмахнулась она, когда Алсайрос попытался было извиниться. Все равно вставать пора. Кстати, сколько там времени? «Я так понимаю, почти восемь уже», — ответил я. «И от завтрака ты, разумеется, отказался?» «Ну да», — растерянно пожал я плечами. «А вот Сайрос нет, он раньше встал». «О, отлично!» На лице Киера появилась довольная улыбка, и она посмотрела на мага взглядом одного знаменитого на весь карнел рыжего кота из мультика про зелёного великана. «Да поделюсь я, обещал уже Дару», — спрятавшись за руками, пробурчал Элсайрос. «Только ведь и тоже кушать хочу». Через пять минут у мага заиграла уже знакомая мне мелодия, и немногим позже мы вовсю уплетали заказанные им салаты и морские деликатесы. А спустя час прямо в центре гостиной открылся портал, и на пол шагнула закутанная в причудливое многослойное одеяние высокая фигура, чью голову скрывал глубокий капюшон. «Приветствую вас, гости моего дома», произнес слегка хрипловатый низкий голос. Такан Альхамур собственной персоной удивился я и, словно прочитав мои мысли, тот поднял затянутые в черные кожаные перчатки руки и откинул капюшон. Грубое, словно вырубленное из камня лицо черноволосого мужчины, глубокие шрамы по всей правой стороне, глаз закрыт мутно-белой пеленой и явно слеп, а от уха остался лишь уродливый обрубок. Боги и демоны, что с ним произошло? Непонимающе смотрел я на Такана округлившимися глазами. Хотя на кого-кого, но Такана. а пару-тройку раз я видел его фото, он как-то не особо был похож, даже той частью лица, что сохранилась нормально. «Вижу, вы удивлены моим обликом», — заметил тот мой взгляд. «Не то слово», — кивнул я. «Это не он, это Эденис», — ошарашенно произнес Алсайрос. «Покровитель сумеречных эльфов». «Отчасти верно», — согласилась фигура. «Это тело бога, известного вам под именем Эденис. Но тело лишь оболочка, что ношу именно я. Такан Альхамур, сын Дариуса Альхамура.